«Пауки в доме. Осень. Пауки в доме. Они пришли перед холодами. Они пришли на зимовку. Я не возражаю. На улице холодно. Я люблю пауков и рад им. В моей книге им самое место. Я всегда любил пауков, даже когда был маленьким. Боялся других. Мальчишек, например. А пауков не боялся. Почему?» Не знаю, потому что вот так вот. Может, в прошлой жизни я сам был пауком, а может и нет. Кому какое дело? За окном воет ветер, а паукам в моем доме тепло. Кому они мешают? Будь я мухой, может, и задумался бы. Но раз я не муха, то не о чем говорить. И славные пауки попрятались от ветра.